Глава девятая. Поверьте, на видео все это выглядело намного эффектнее. Не знаю, как там насчет Хали, но в отношении Майорова за обладание сей пленочкой любую из доморощенных попараций продал бы душу. Хотя кому нужна его душонка, если только почка? Но нам с кем, к счастью, ничьи почки, печень и прочие ливер совершенно не нужны. Зато нахохотались мы всласть до слез, особенно понравившиеся эпизоды просматривали по нескольку раз, и в итоге к моменту возвращения основной части семейств из бассейна ослабели от смеха настолько, что могли только слегка повизгивать от изнеможения. «Эй, мамульки, мы пришли!» — радостно завопила Лешка, зажав брыкающуюся и хохочущую Нику под мышкой. «На рыбалке вот были, посмотри, каких бегемотиков поймали!» «А у меня целых два!» Похвастался Хали, держа свою добычу так же, как его подельник. «Разжигайте костры, женщины, будем готовить бегемотов на вертеле!» В очередной раз поражаюсь способностям Салима Среднего к языкам. Если Таньский может только немного общаться и понимать иностранную речь, то владение ее мужем этой самой речью безупречно. В том числе и русской. Присутствует лишь едва заметный акцент, да и тот удачно сливается с обстановкой. «Эй, а что с вами?» «Солнечный удар по темечку?» «Думаю, все гораздо серьезнее». Лешка нарочито заботливо склонился надо мной и попытался свободно от бегемотика рукой оттянуть мне века. Был наказан пинком. Невразумило, инсинуации продолжились. «Здесь похоже на отравление собственным ядом. Похоже, концентрация... Похоже, концентрация его во много-во много раз превзошла ПД». Папся, что такое ПД?» Ника уже не висела брыкающимся кулечком. она удобно устроилась на сгибе папиной руки. «Это, дитя моё, такая штука!» Майоров мгновенно преобразился в нудного профессора. «Когда две, на первый взгляд, милые и воспитанные тёти...» «Мамы!» — уточнила Лелька, она жилыла. «Умница, доченька!» Халей звонко чмокнул свою золотовласку в загорелую щечку. «Правильно мыслишь!» «Вот так, значит, да?» Таньски, обиженно сопя, смогла втиснуться в королевскую осанку и гордо выпрямиться в кресле. «Анют, эти два невоспитанных бабуина!» «Видите, детки?» Ее муж, усевшись на диван, жалостно вздохнул и погладил деток по головам. «Как мама вас называет?» «А я кто?» Подпрыгнул от восторга Ника. «Тоже невоспитанный бабуин?» «Видимо, да». К эпидемии отцовского сочувствия присоединился и Лешка. «Наша мама очень злые и ругательная сегодня». «Тогда я не поняла», — хихикнула дочка. «Почему Денька Бабуин? Ведь Бабуин — это женщины, да?» «Да!» — с отвратительным энтузиазмом заорали папашки. «С чего ты взяла?» Игнорируя неспортивное поведение мужчин, поинтересовалась я. «Ну как же, мамс! Женщин ведь еще иногда называют бабами!» «Да!» «Ну вот, о чем Бабуин отличается от бабы?» — Ничем! Боже мой, как мало надо некоторым особям для счастья. Просто светится от радости. Ладно, пора и нам сверкнуть. — Таньский! — вкратчиво начала я, направляясь к входной двери нашего номера, где, собственно, и проходил просмотр. — Пульт от видео у тебя? — Угу. — утвердительно мурлыкнула она. — Тогда перемотай на начало и запускай. Я повернула ключ, запирая дверь, после чего вернулась на место и устроилась поудобнее, предвкушая. «Эй, что происходит?» Мужчины почувствовали неладное. «Еще бы не почувствовать, запашок-то пикантный». «Зачем заперли? Что запускать? Вы что задумали, а?» «А хотим вот детям показать очень смешную комедию. Нам ее из ближайшего супермаркета передали». «Откуда?» — подскочили затейники. «Оттуда». «Думаете, ваши шалости пройдут бесследно?» «Какие шалости, мамс?» Ника забралась ко мне на колени и нетерпеливо затеребила запрять волос. «Папины? А он что, тоже шалит?» «Еще как! Причем не один, а дяди Халей. Месть хороша в любом виде». «Но дверь-то зачем запирать?» Лёшка подобрался ко мне поближе. «Неужели вы думаете, что мы трусливо сбежим?» «Не трусливо, а позорно». Ехидно уточнила я, предусмотрительно спрятав ключ в... надежно, в общем, спрятала. И начался просмотр. Чего только не перепробовали наши мужья, пытаясь прекратить это безобразие, но все оказалось напрасным. Впрочем, после окончания видеосеанса выяснилось, что и беспокойство папочек тоже было напрасным. Воспитательного урока не получилось. Отцы окончательно и бесповоротно превратились для детей в кумиров и объекты для подражания. «Папа, папа!» Денька возбужденно прыгал вокруг Хали. «Возьми меня в следующий раз с собой! Я тоже хочу! И я, и я!» «А еще девочки! Нежные и застенчивые должны быть! В куклы играть! Кудельки друг другу мастерить! А они?» «Хулиганье вокруг! Сплошное хулиганье!» Разумеется, провал воспитательной операции вовсе не помешал нам до вечера подкалывать Лешку и Хали, так что к у нашей мачо превратились в подушечки для иголок что не помешало им заказать великолепнейший ужин. Завтра должен был появиться риэлтор, вполне возможно, что мы скоро переберемся на виллу, поэтому мужья решили организовать своеобразное прощание с отелем, в котором мы провели три незабываемых дня. И еще более незабываемые ночи. Но сегодняшняя получилось особенной, мы ни на минуту не сомкнули глаз. Обжигающая страсть сменялась томной нежностью, и наоборот, и снова, и опять. Вот только почему-то и страсть, и нежность слегка горчили Или мне показалось? Сон, обидевшись на полное его игнорирование, злокозненно договорился с тенями, которые с дурным энтузиазмом новобранцев немедленно залегли у нас с Лешкой под глазами. Не заметить их было невозможно, но комментировать, во всяком случае вслух, Салима не стали. Хали, правда, не удержался от многозначительного хмыкания и игры бровями, а Таньский от толкания меня локтем в бок. «Можно подумать, они по ночам кроссворды разгадывают». После завтрака с ускакали на пляж. Никума отправили с ними. Нечего ребенку торчать с нами в холле отеля, дожидаясь дядьку риэлтора. Если мы и поедем сегодня знакомиться с виллой, то в любом случае ближе к вечеру, когда жара устанет свирепствовать и плюхнется поостыть в море. Мсье Паскаль Дюбуа был безупречно точен. Он появился в дверях отеля ровно в десять утра, как мы и договаривались. Я, ожидавший увидеть, если судить по имени, типичнейшего француза, темноволосого, вертлявого, украшенного впечатляющим носом, слегка косила от неожиданности. Паскаль? Дюбуа? А почему не беби-бикеле, что было бы логичнее? И вовсе не потому, что месье Дюбуа был чернокожим, причем чернота имела фиолетовый оттенок. Весь облик местного риэлтора заставлял невольно прислушаться, а не звучат ли поблизости там-тамы. Мсье Паскаль был облачен в ослепительно яркий саронг, лысую голову от жары спасал такой же разноцветный этнический чепчик. Или это была пилотка, или тюбетейка, в общем, что-то таблеткообразное, я в национальных африканских одеяниях разбираюсь, как... никак не разбираюсь. И не собираюсь. Я натура довольно цельная, на разборный конструктор мало похожа. А еще риэлтор оказался настоящим гигантом, метра два, не меньше. «Добавьте к этому почти такой же обхват талии, и вы поймете, почему к моему внезапному косоглазию добавилась нервная икота». Мсье Дюбуа, видимо, знал, какое впечатление он может произвести на особо впечатлительных особ, поэтому добродушно улыбнулся и пророкотал. «Доброе утро, господа майоровы! Рад нашему знакомству! Он неплохо владел английским. Или английский неплохо владел риэлтором. Взаимно!» Лешка поднялся навстречу ему с дивана, на котором мы ждали встречи, и протянул руку для пожатия. «Меня зовут Алексей, а это моя жена Анна. Паскаль Дюбуа. Разноцветная гора, угрожающе нависла надо мной, намереваясь галантно поцеловать ручку. Анна, вы просто очаровательны!» Я с трудом удержалась от желания уберечь руку от повреждений, спрятав ее за спину. Но, поскольку я, как уже упоминалось, дама, причем достаточно взрослая и очень отважная, желание было с хрустом раздавлено и затоптано в пыль. Увлеченная топтанием, я благополучно перенесла ней кисти, сопровождаемые сочным чмоком. — Я вижу, мой облик вас слегка шокировал, — усмехнулся гигант. — Нет, ну что вы, еще бы Книксен сделал притворяка. — Ничего, не смущайтесь, я привык. Просто я приехал из Гвинеи, хоть и живу во Франции больше пятнадцати лет, но пристрастие к традициям моего народа сохранил. — традиции это замечательно. елки Ёлки-палки, он перестанет сегодня приседать перед риэлтором. — Полностью согласна с мужем насчет традиций. Надеюсь, милашка Паскаль не заметил, как я и вытерла обчмоканную ладонь. Но, может, перейдем к делу? Мсье Дебуа, вы привезли ключи от нашей виллы? Вот что значит «деловая женщина». Улыбка гиганта теперь мало походила на радушную. Скорее, равнодушную. Равнодушный оскал. «О, да», — хмыкнул Майоров. Еще какая деловая, так что по поводу ключей?» «Разумеется, я их принес. Вот они». На ладони размером с лопату испуганно жалась металлическая кучка. «Но прежде чем ехать на виллу, вам, месье Майоров, надо заехать к нам в офис». «Зачем?» Что ж, буду до конца играть роль вздорной стервозы. Ведь все документы оформлены еще в Москве, разве нет? Да, но остались кое-какие формальности, которые необходимо урегулировать. Это и займет буквально десять минут, не больше. А потом можно будет ехать знакомиться с вашим великолепным приобретением. Мужик мне не нравился все больше. И у меня создалось стойкое впечатление, что эта антипатия взаимна. Тащиться с ним в какой-то дурацкий офис, когда можно вздремнуть в номере, мне совсем не хотелось. лёшек ты смотайся быстренько, утряси и обтряси все, до чего дотянешься, а я тебя здесь подожду, хорошо?» «Надеюсь, русский язык не входит в обязательный набор гвинейского джентльмена?» «Хитренькая», — обиделся муж. «Сама, небось, дрыхнуть пойдешь, а меня бросаешь один на один с подозрительным типом». «Ничего, ты справишься, я в тебя верю. Только возвращайся поскорее, ладно?» Не волнуйся, зайцы рыб, я скоро.